для фильтрации, а затем многих в лагере проявляли не просто бессердечие. Вновь вошли в ход аморальные принципы 37-го: сажай как можно больше, хоть один довиноват. Да Всё это, конечно, сопровождалось разговорами об бдительности. Многое должно было измениться и начало меняться в 50-е годы. Мир становился в ту пору более открытым, но и более уязвимым. При всей разобщённости стран и народов мы начали ощущать важность того, что происходило не только в ближнем окружении, но и за линией нашего дома и собственных границ. Мировая политика выходила на всеобщее обозрение и на всеобщий суд. Мир обретал иной облик. Ещё не стали повседневным обыходом многие глобальные понятия, не так тревожно, как теперь судили мы об экологических проблемах. Нам казалось, что леса вечны, пашня плодородна, реки и моря не искудевают рыбой. Мы ещё гордились удачливыми китобоями пловбазы слава капитана Соляника. Они возвращались в Одессу под грому духовых оркестров. Панический ужас перед всепроникающей радиацией ещё не проник в людское сознание, так как в Хиросиме и Нагасаки. Советский Союз Первые из ядерных держав добивались прекращения ядерных испытаний, но мы одновременно заявляли, что создали бомбу от взрыва которой вылетят стёкла во многих домах земного шара. В то время как раз и обозначилось мнение академика Андрея Дмитриевича Сахарова на этот счёт. Он был против испытаний бомбы. Дурные привычки заразительны. Мы научились бить стёкла в домах арендованных в Москве иностранными посольствами, причём делали это с не меньшей экспрессией, чем в тех заграничных столицах, где швыряли камни в окна советских посольств. Вскоре дипломатия выбитых стёкол исчерпала себя. Мир проходил через кризисные сроки, проникаясь сознанием того, что земной шар единый и неделим. В том времени тесно соседствовали добро и зло. Сюжет первый. 18 января 1960 года. Курилы, шторм. Зафиксировано ЧП. От причальной стенки шквальный ветер ночью оторвал небольшую десантную баржу с четырьмя дежурными солдатами. Поиски результатов не дали. Шла неделя за неделей. Баржу посчитали пропавшей без вести. И вдруг вечером 12 марта в редакцию "Известий" поступило сообщение американского агентства. Пилот самолёта, базировавшегося на Вианоссе, Kerrsearch, во время патрулирования обнаружил в океане странное судно. Снизившись, разглядел четверых солдат в советской военной форме. Kerrsearch изменил курс и направился к нашей барже. Обзваниваю соответствующие учреждения, спрашиваю, нет ли дополнительных сведений, но сведений нет вообще. Звонок из Известий привел в действие какие-то сложные механизмы. Получаю указание материал не печатать, возможно провокация. Приходится ввязаться в телефонные переговоры с безликой толпой запретителей. Они от футболивают меня от одного телефона к другому, явно тянут время до конца рабочего дня. Собирается ряд коллегия. И мы решаем действовать. Если всё пройдёт хорошо, нас не прочь будут похлопать по плечу, молодцы так держать. А при неудаче, как говорят газетчики, проколе, занесут не послушание в особую тетрадочку своего рода дневник по поведению. Редактору вы должен всегда помнить о том, сколько у него скопилось неудов. Собственный корреспондент Правды в Америке, мой товарищ по комсомольской правде Борис Стрельников, сообщает новые подробности. Прошу его собрать журналистов. Корреспондент «Известий» в это время в Америке отсутствовал. Испечено отправиться в Лос-Анджелес встретить ребят. Наконец четверо парней на берегу. То, что они выдержали, и то, как вели себя, вызывает в Америке взрыв удивленного восторга. Сорок девять дней в океане. Штормовые ветры силой от шестидесяти до ста двадцати километров в час. Одна банка консервов и несколько буханок хлеба. Вода только дождевая, съедены сапоги, ремни, меха гармоники. Парни потеряли по 15-16 кг веса, обрасли бородами, солнце и ветер превратили их лица в маски, но они не пали духом. Для Америки это ещё одно подтверждение особого характера советского человека. Известие отводит подвигу ребят целую полосу